Как только я сажусь, Ханна разворачивается и исчезает в дальней части кухни, где тёмная щель за холодильником указывает на наличие кладовой. Прежде чем я успеваю подумать о побеге, она возникает снова с буханкой хлеба, завёрнутой в чайное полотенце. Ханна становится у рабочего стола и нарезает хлеб толстыми кусками, а потом складывает куски стопкой на тарелку. Потом проходит к раковине и мочит полотенце. Когда я вижу, как она открывает кран, и из него мгновенно начинает литься горячая вода, меня переполняет зависть. Я уже целую вечность не принимала душ и вообще не мылась, если не считать быстрого окатывания из холодных речек. Держи, она суёт мне полотенце. Жутко выглядишь. Да знаешь, как-то времени не было сделать макияж. Извивительно откликаюсь я. Но полотенце тем не менее беру, я осторожно прикасаюсь к уху. По крайней мере, кровотечение прекратилось, но полотенце всё в засохшей крови. Не сводя глаз с Ханны, я вытираю лицо и руки. Интересно, о чём она сейчас думает? Когда я упрявляюсь с полотенцем, Ханна ставит передо мной тарелку с хлебом и наполняет стакан водой, а ещё бросает туда настоящие кубики льда, пять штук, и они весело звенят друг об друга. — Ешь, — говорит она, — пей. Я не голодна, — вру я. Ханна закатывает глаза, и я снова вижу прежнюю Ханну, прорывающуюся из этой самозванки. Не валяй, дурака. Ты еще как голодна. Ты умираешь с голоду. И от жажды, наверное, тоже. — Почему ты это делаешь? — спрашиваю я. Ханна открывает рот, потом закрывает. — Мы были друзьями. говорит она. Были, твёрдо произношу я. Теперь мы пройди. В самом деле, Ханна выглядит испуганной, как будто эта мысль никогда не приходила ей в голову. И снова я ощущаю неловкость, грызущее чувство вины. Что-то здесь не так. Но я прогоняю эти ощущения и отвечаю: "Конечно". Ханна ещё секунду смотрит на меня, потом внезапно отходит от стола к окну. Пока она стоит ко мне спиной, я быстро хватаю кусок хлеба, запихиваю в рот и жую настолько быстро, насколько это возможно, без риска подавиться. Потом запиваю его большим глотком воды, такой холодной, что от неё голову пронзает молниеносная, восхитительная боль. Ханна долго молчит. Я съедаю второй кусок хлеба. Она несомненно слышит, как я жую, но никак это не комментирует и не оборачивается. Она позволяет мне делать вид, будто я вовсе не ем, и на миг меня захлёстывает благодарность. Мне очень жаль насчёт Алекса, наконец произносит Ханна, не поворачиваясь. Я ощущаю резь в желудке. Слишком много еды и слишком быстро. Он не умер, собственный голос кажется мне непомерно громким. Сама не знаю, почему мне захотелось сообщить Ханне об этом. Но мне нужно, чтобы она знала, что ее сторона и ее народ не победили. По крайней мере, не в этом случае. Хотя, конечно же, в некотором смысле они победили. Ханна оборачивается. — Что? — Он не умер, — повторяю я. Его бросили в крипту. Ханна вздрагивает, как будто я отвесила ей по щечину. Она снова принимается жевать нижнюю губу. — Я... Анна осякает и хмурится. Что? Я знаю это выражение лица. Я узнаю его. Ханне что-то известно. Что такое? Ничего, просто Ханна качает головой, как будто пытается уложить в ней мысль. Я думала, что видела его. У меня желудок подступает к горлу. Где? Здесь. Она смотрит на меня с одним из своих непонятных выражений лица. Это Новой Ухану намного труднее понять, чем прежнюю. Вчера вечером. Но если он в крипте, он не в крипте. Он бежал. Хана, свет, кухня, даже бомба тихо тикающая где-то под нами и медленно продвигающаяся к забвению, всё вдруг кажется далёким. Стоило Хане высказать своё предположение, И я понимаю, что в этом есть смысл. Алекс был совершенно один. Он вернулся на знакомую территорию. Алекс может быть здесь, где-то в Портленде, близко. Возможно, надежда всё-таки есть, если я сумею выбраться отсюда. Ну. Я рывком встаю со стула. Ты собираешься забрать регуляторов или как? Даже произнося эти слова, я продолжаю строить планы. Возможно, мне удастся добить Ханну, если до этого дойдёт, но эта идея напасть на неё мне как-то не по себе. И она несомненно станет сопротивляться. К тому времени, как я с ней справлюсь, охранники уже будут здесь. Но если мне удастся как-нибудь устроить, чтобы Ханна вышла из кухни хотя бы на несколько секунд, я швырну стул в окно, рвану в сад и попытаюсь спрятаться от охранников среди деревьев. Возможно, сад выходит за дами на другую улицу. Если же нет, придётся заложить петлю по Эсэк-стрит. Это большой риск, но шанс всё-таки есть. Ханна неотрывно смотрит на меня. Часы над плитой, кажется, идут с рекордной скоростью, и мне чудится, что таймер на бомбе тикает вровень с ними. Я хочу извиниться перед тобой, спокойно говорит Ханна. Да ну. За что? У меня нет на это времени. У нас нет на это времени. Я гоню прочь мысли о том, что произойдёт с Ханной, даже если мне удастся бежать. Она будет здесь, в этом доме. Желудок болезненно сжимается, как бы хлеб не попросился обратно. Надо оставаться сосредоточенной. Что будет с Ханной не моя забота и не моя вина. За то, что я рассказала регуляторам про 37-й дом на Брук-стрит. — произносит Ханна, — за то, что сказала им про вас с Аликсом. От такого заявления у меня отключаются мозги. — Что? — Я им рассказала. Ханна едва заметно выдыхает, словно эти слова приносят ей облегчение. — Мне очень жаль. Я тебе позавидовала. Я не могу произнести ни слова. Я плыву сквозь туман. — Позавидовала? — Да. вырывается наконец у меня я я хотела себе того что было у вас с алексом я запуталась я не понимала что делаю она снова качает головой меня мутит и шатает словно при морской болезни это какая-то чушь хана золотая девушка хана моя лучшая подруга бесстрашная и отчаянная я доверяла ей я любила её Ты была моей лучшей подругой. Я знаю. Хана снова выглядит обеспокоенной, словно пытается вспомнить значение этих слов. У тебя было всё. Я не могу сдержаться и повышаю голос. Гнев вибрирует эти чёст сквозь меня потоком. Идеальная жизнь, идеальные оценки, да всё. Я указываю на чистейшую кухню, на солнце, льющееся на мрамор подобно брызгам масла. А у меня не было ничего. Он был единственным, что у меня было, моим единственным. Отвращение подступает к горлу, и я делаю шаг вперёд, стиснув кулаки, ослепнув от гнева. Почему ты не могла позволить мне иметь это? Почему тебе потребовалось это отнять? Почему ты всегда берёшь всё? Я же тебе сказала, что я сожалею, механически повторяет Ханна. Я могу зайтись пронзительным хохотом. Я могу разрыдаться или выцарапать ей глаза. Вместо этого я отвешиваю ей пощёчину. Поток гнева протекает сквозь мою руку прежде, чем я успеваю сознать, что я делаю. Хлопок получается неожиданно громкий, и в какой-то мгновение я уверена, что сейчас на кухню ворвутся охранники. Но никто не появляется. Лицо Ханны мгновенно начинает краснеть, но она не вскрикивает. Анна не издаёт ни звука. В тишине я слышу собственное дыхание, прерывистое и отчаянное. На глазах мне наворачиваются слёзы. Меня одновременно переполняет стыд, гнев и тошнота. Ханна медленно поворачивается ко мне. Она почти печальна. "Я это заслужила", произносит она. Внезапно меня захлёстывает изнеможение. Я устала сражаться, устала наносить и получать удары. как странно устроен этот мир люди, которые просто хотят любить, вместо этого вынуждены становиться воинами. Такова извращённая сущность жизни. Всё, на что меня хватает это рухнуть обратно на стул. Я ужасно себя чувствовала после этого. Произносит Ханна почти что шёпотом. Тебе следует это знать. Поэтому я и помогла тебе бежать. Я чувствовала Ханне ищет нужное слово. раскаяние. «Ну, а теперь...» «Интересуюсь я...» Ханна поводит плечами. «Теперь я исцелена...» Говорит она. «Это совсем другое...» «Другое...» «Это как?» «На долю секунды мне хочется...» «Сильнее всего на свете...» «Сильнее, чем дышать...» «Чтобы я осталась здесь, с ней...» «И пусть все идет, как идет...» «Я чувствую себя более свободной...» Говорит Ханна. Я ждала от неё каких угодно слов, но не этих. Должно быть, Ханна понимает, что я удивлена, потому что она продолжает, всё словно приглушённое, словно слушаешь звуки из-под воды. Мне не приходится испытывать особых чувств по отношению к другим людям. Уголок её губ приподнимается в усмешке. Возможно, как ты сказала, я никогда их не испытывала. У меня начинает болеть голова. Через чур. Всё это через чур. Мне хочется свернуться клубком и уснуть. Я не это имела в виду. Ты испытывала чувства в смысле к другим людям постоянно. Я не уверена, что Ханна меня слышит. Она говорит, словно высказывая запоздалое соображение. Мне не нужно никому больше прислушиваться. В её тоне звучит нечто странное, почти победное. Когда я смотрю на Ханну, она улыбается. Интересно. Думает ли она о ком-нибудь конкретно? Слышится звук открываемой и закрываемой двери и резкий мужской голос. Хана меняется в лице. Она мгновенно становится серьёзной. "Фред", говорит она. Она быстро проходит к дверям позади меня и нерешительно выглядывает в коридор, потом разворачивается ко мне, внезапно сделавшись напряжённой. "Идём", командует Хана. быстрее, пока он в кабинете. Куда идём? спрашиваю я. Ханна на мгновение приобретает раздражённый вид. Задние двери выходят на террасу. Оттуда ты сможешь выбраться в сад, а из него на 11th Street, а по ней вернёшься в Брайтон. Быстрее, добавляет она. Если он тебя увидит, то убьёт. Я настолько потрясена, что на мгновение застываю на месте и смотрю на Ханну разунув рот. Почему, спрашиваю я, почему ты помогаешь мне? Ханна снова улыбается, но глаза у неё остаются затуманенными, непонятно что выражающими. Ты сама сказала: "Я была твоей лучшей подругой". Ко мне внезапно возвращаются силы. Ханна позволяет мне уйти, не дожидаясь, пока она передумает. Я иду к ней. Она прижимается спиной к одной из створок двери, придерживая её для меня. И каждые несколько секунд выглядывает в коридор, проверяя, свободен ли путь. Я уже готова проскользнуть мимо неё, но притормаживаю на миг. Жасмин и ваниль. Она всё-таки до сих пор пользуется ими. От неё пахнет по-прежнему. "Хана", говорю я. Я стою так близко к ней, что вижу золото, проступающее сквозь голубезный её глаз. Я облизываю губы. Здесь бомба. Ханна отдергивается на долю дюйма. «Что?» «У меня нет времени сожалеть о сказанном. Здесь где-то в доме. Уходи отсюда, ладно?» «Уходи!» Она скажет Фреду. «И взрыв окажется бесполезен, но мне плевать. Я любила Ханну когда-то, а сейчас она помогает мне. Я в долгу перед ней за это». Лицо Ханны снова становится непроницаемым. «Сколько осталось времени?» Атривисто спрашивает она. Я качаю головой. 10 минут, самое большее 15. Хана кивает, давая знать, что она всё поняла. Я прохожу мимо неё в темноту коридора. Хана стоит на месте, прижавшись к двери, неподвижная словно статуя. Она кивком указывает на заднюю дверь. Когда я берусь за дверную ручку, Хана шёпотом окликает меня. Я чуть не забыла, Она подходит ко мне, шурша платьем, и на мгновение мне чудится, будто она призрак Грейс в Хейвенсе, в Эйневуд-роуд 31. Они теперь живут там. Я смотрю на неё, где-то глубоко внутри этой чужой девушки погребена моя лучшая подруга. "Ханна", начинаю говорить я. Ханна прерывает меня. "Не благодари меня", произносит она негромко. "Просто иди". По ведомость порыву, не задумываясь о том, что я делаю, я хватаю Ханну за руку. Два долгих пожатия, два коротких. Наш старый сигнал. Ханна выглядит испуганной. Потом её лицо медленно расслабляется. Всего на одну секунду оно озаряется, как будто освещённое изнутри факелом. Я помню, шепчет Ханна. Где-то хлопает дверь. Ханна дёргается. Внезапно у неё делается испуганный вид. Она разворачивает меня и толкает к двери. "Иди", командует она, и я иду. Я не оглядываюсь.